А еще мне страшно нравятся бессмысленные рассуждения и не менее бессмысленные споры, с кем попало. Заплатив за парковку левому парковщику, я предлагаю подсчитать, сколько он выручает в день. Если, допустим, каждый дает ему по одному евро, как я, прикинь количество машин, пользующихся его услугами за один только вечер. Знаешь, сколько он зарабатывает? Чистыми, без налогов, без аренды платы, без помощников. Если у него паркуется столько-то машин, то в день он имеет столько-то, в неделю столько-то, в месяц столько-то. Может, нам тоже пойти в парковщики?» Споры о том, действительно ли печенье Оросаева остается горячим, пока не откроешь упаковку. О том, не обязан ли Дарио Фо своим успехом и Франке Раме. Примечание. франко Раме, жена драматурга, режиссера и актера Дарио Фо, его соавтор и актриса его театра. Конец примечания. О том, насколько часто в газетах мелькают имена очередных чтецов-рассказчиков в Пете и Волке Прокофьева, я могу часами пытаться понять, какого цвета пиджак, черного или темно-синего. Изобретать способ, благодаря которому макаронная запеканка будет хрустящей изнутри. Ломать голову над тем, как разноцветные пиджаки Полосы зубной пасты Аквафреш остаются отдельными одна от другой внутри и снаружи тюбика, а возможно и во рту. Над тем, почему калитки не делают шире, чтобы в них при дожде можно было пройти, не закрывая зонта. Подойдя к кафедре, священник открывает примерно на середине лежащую там огромную книгу и начинает читать, затем ищет очередную закладку, которая представляет собой широкую ленту из парчи, и долго перелистывает книгу вперед, потом так же долго назад. Возможно ли, что никто не додумался предложить издание требника в новом, сжатом виде, расположив страницы в соответствующей последовательности, чтобы священнику каждый раз не возиться с закладками в поисках нужного места? Не проще ли было бы, чтобы важная для церкви книга начиналась сначала и кончалась в конце? Почему заправщик всегда говорит тебе «чуточку вперед, пожалуйста» и почему он всегда говорит это после того, как ты выключил двигатель? Почему едущий ночью по загородной дороге каждый раз обязательно видит лису, которая вдруг оказывается прямо перед его машиной, рискуя угодить под колеса? И почему ничего подобного никогда не видят другие? И почему жаль, что ее, такую красивую, никто кроме него не видел? Почему все говорят Единственный зубчик чеснока или единственный кусочек жгучего перца всегда попадает в мою тарелку. Если он единственный, как он может оказаться во всех тарелках сразу? Почему, когда ты краснеешь, всегда находится кто-то, кто кричит, «Ты покраснел!» «Ты покраснел!» «Смотрите, он покраснел!» и тычет в тебя пальцем. Почему, стоя у перил балкона, всегда нестерпимо хочется плюнуть вниз? Почему в общественных местах, когда перегорает свет, люди как по команде начинают аплодировать? Крики, аплодисменты, и вдруг пронзительный женский голос в темноте «Убери руки!» и все смеются. А когда свет дадут, новые аплодисменты и дружный вздох облегчения. Почему по пунктиру или точечкам линии отрыва никогда ничего не удается оторвать, Обозначена ли пресловутая линия на квитанции, на билете в кино, на футбол или куда-то еще? Почему дети никогда не совершают при других людях чудес, подобных тому, которые минуту назад совершили на глазах у родителей? Почему, когда мы неистово до хрипоты спорим о политике, один из нас в какой-то момент говорит, в сущности мы все говорим одно и то же, только по-разному? А что сказать про специальный молоток в поезде на случай, если возникнет необходимость разбить окно? И что думают о таком молотке попутчики? Не знаю, обращали ли вы на него внимание. Он огненно-красный, новенький, с клеммом ГЖД, государственной железной дороги, держится на двух креплениях. Просто заглядение Первая мысль при виде его — украду, хотя он мне, скорее всего, ни к чему. Дома у меня... Насколько я понимаю, нет таких окон, которые часто нужно разбивать, но человек слаб, иначе он не тащил бы в дом, чтобы потом выбросить за ненадобностью игрушки из пакетов жареной картошки и не зарился бы в пабах на картонке под бокалы с пивом. А тут красивая вещь, полезная, новенькая, огненно-красная, так и просится, чтобы ее украли. Интересно, что этот огненно-красный молоток находится в стеклянном шкафчике, на котором написано «для разбивания стекол в экстренном случае». Почему интересно? Да потому что молоток для разбивания стекол сам висит под стеклом, и было бы по меньшей мере странно, если бы он предназначался для разбивания собственного стеклянного шкафчика. А в стеклянный шкафчик его, по всей вероятности, спрятали от детей и от таких, как я, кто может позариться на него, И правильно сделали. Теперь предположим, что я собираюсь воспользоваться этим молотком в экстренном случае, для которого он и существует. Но как мне его взять из стеклянного шкафчика, если у меня нет такого же молотка для разбивания стекол или любого другого предмета, чтобы разбить им стекло? А если такой предмет у меня есть, зачем мне разбивать стеклянный шкафчик, чтобы взять из него молоток, когда я могу непосредственно этим предметом разбить Одно за другим все окна в вагоне. Какое нужно иметь воображение, чтобы представить, что при панике, неизбежной в ситуации, требующей использования молотка для разбивания стекол, кто-то найдет, чем разбить стекло, за которым чудо-молоток ждет не дождется, когда, наконец, им начнут разбивать окна. Это напоминает игру в монополию, когда тебе достается карточка «Непредвиденные обстоятельства с требованием». Если вы еще не в тюрьме, отправляйтесь туда и пропустите перехода Но позвольте, если я в тюрьме, каким образом я могу взять эту карточку? Мне ее подарят? Или кто-то из родственников принесет ее мне в передаче вместо апельсинов? А утром, если позволяют дела, при первых робких признаках лета, чтобы заметить их, не обязательно смотреть на небо. Достаточно услышать за окном обрывок разговора ранних прохожих. Она садится в машину и едет к морю. В Маккарезе. Лихо сворачивая в намеченном месте влево с дороги на Фреджене, загруженной машинами, она явно злорадствует в душе. «Сейчас я вас всех обдурю». Как будто те, что останавливаются здесь умнее всех. Ничего они не умнее. Им это только кажется. Они... Вбили себе в голову, что дикий пляж между заброшенной сельской местностью и грязным морем — рай для избранных, что здесь просторнее, чем в других местах, а на поверку никакой разницы. Море тут такое, что ни о каком купании не может быть и речи, а по соседству кухни платных пляжей, дающие клиентам единственное преимущество перед тобой — лапшу с фрути ди или спагетти с моллюсками, и ты видишь, как люди там, вооружившись вилками, Наматывают и наматывают на них пасту, чтобы набить пополнее рот. Она приезжает, раскладывает подстилку, раздевается, оставляя на себе только трусики танга ложится и загорает. Весь день. Иногда читает книгу, иногда журнал, рассказывающий, что некие он и она расстались, а другие он и она, похоже, остаются парой, но большую часть времени... дремлет. Время от времени что-нибудь ест, то йогурт, то фрукты. Она из тех, кто летом кроме йогурта ест только фрукты. И когда об этом говорит, создается впечатление, что она хвалится, как будто те, кто едят фрукты, лучше тех, кто наматывают и наматывают на вилки спагетти. Потом она встает, оттягивая, насколько возможно, эту минуту, неторопливо складывает вещи, одевается и едет в город. Для нее это удачные дни, дни в одиночестве, когда рядом почти никого, во всяком случае, нет этих. Под этими надо понимать мужчин, которых она там встречает, которые такие же, как в городе, с единственной разницей, в макаризе они чуть более чокнутые. Обычно они садятся рядом, и если робеют, спрашивают прикурить, потом склоняются над зажигалкой, Прикрывая ее ладонями И неожиданно подняв взгляд Смотрят на нее в упор полуприкрытыми глазами Уверенные, что это прибавляет им привлекательности Не зная она этой их уловки Она бы испугалась Но она ее прекрасно знает У большинства из них атлетическое сложение Другие, что понахальнее Сложены не так хорошо И прежде чем подойти Втягивают животы а главное, подойдут и начинают нести всякую хрень. Удивительно, что она их слушает, в Макаризе она ездит не один год, за это время перевидала таких не меньше сотни и всех дослушивала до конца. Иной раз она спрашивает себя, не подсаживался ли к ней кто-нибудь из них в прежние годы, и если да, то, возможно, как и она, сама этого не помнит. Да наверняка подсаживался, думает она. Она их терпеливо слушает, отвечает односложно. Ей никогда не хватит смелости сказать им, чтобы отвязались. Вот она их и слушает. Они всегда заводят разговор о море. «Сегодня прекрасное море, сегодня плохое, сегодня чистое, сегодня грязное, сегодня полный штиль, сегодня волны». Вчера вода была теплее, позавчера волны были меньше, в пятницу была прекрасная погода, красота, жаркий день и ветерок, песчаный берег лучше, чем каменистый. Каменистый лучше, чем песчаный. Я знаю место, где есть и камни, и песочек. Я готов весь день загорать. Кремы для иот загара, номер 4, 5, 6, 7 и 8. Народу было меньше, народу было чересчур много. И еще сегодня на пляже хорошо. Она знает, что эта фраза не такая, как другие. Голос говорящего сделался слюнявее, неувереннее. Это первый шаг на пути к сближению. Ей дают понять, что сегодня на пляже хорошо, потому что здесь она. Она отвечает «да» или «хм», или «верно». А как еще отвечать, если она знает, что они на этом не успокоятся? Остается щуриться на солнце и... И слушать. У нее золотистое тело, словно солнце, решило отдать ему все свое золото, чтобы сделать его точно такого цвета, как ей нравится. Она чувствует, какое оно горячее, ее тело, и знает, что она красива той особенной красотой, когда ты знаешь, что красиво именно в эту минуту. На ней цветные трусики танга у нее твердые соски, и она знает, что на нее смотрят. Один за другим все эти годы они садились рядом и говорили примерно одно и то же. И пока говорили и говорят, смотрят в другую сторону, например, на море или на платный пляж. То туда, то сюда, но куда бы они ни смотрели, их взгляд по пути туда или обратно каждый раз успевает скользнуть по ее груди. Они смотрят на ее грудь и делают вид, что и не думали смотреть. Или наглецы говорят, что хотят сделать ей комплимент. Дискать, ей очень идет топлес. Они говорят топлес, уверенные, что в данном случае это единственно правильное слово. А она, защищаясь, инстинктивно сводит плечи, правда, только на несколько секунд. Они продолжают. Говорят, что топлес означает свободу от предрассудков, хотя лично они не обращают внимания на то, как загорает женщина, топлес или нет. Именно так и говорят, имеют наглость говорить это соответствующим тоном, сумоуверенным и умным. Эти красавцы утверждают, что они не из тех, кто только и знают, что смотреть на груди, как другие мужики, они и лучше других мужчин. И при этих словах они продолжают смотреть то на море, то на плотный пляж, задерживая взгляд по пути туда или обратно на ее груди. Послушать их, так они не видят в топлес ничего предусудительного. А некоторые из них и вовсе дошли до того, что говорят, «Если мы, мужчины, закрываем только низ, почему и вам не делать то же самое?» К тому же, говорят они, «Загорелая грудь — это красиво. На женщину с белыми грудями противно смотреть. Ты согласна?» Она отвечает, «Да» или «Фу», или «Верно». Она знает, что если бы их женщины, которых здесь нет, осмелились появиться на диком пляже Топлес, Эти красавцы наверняка забились бы в истерике. Подняли бы крик, что женщина не должна появляться на людях голой. Пусть у нее будут белые груди, им это без разницы. И дело тут совсем не в топлес. Не хватало, чтобы они поднимали скандал из-за этой ерунды. Они не такие. Каждый имеет право делать, что хочет. Они не против? Дело в принципе. Они орут. Понимаешь, в принципе? Но их женщины, которых сегодня здесь нет, которые сейчас в другом месте, а это все равно, как если бы они не существовали, их женщины не понимают, отказываются понимать. Она знает также что было бы, перестань она говорить «да» или «хм», или «верно». Она бы поддерживала разговор на любую тему, и они бы уже через минуту говорили, что она умная, что она тонкая натура, и говорили бы это так, будто для них это полная неожиданность. Она знает, что если бы не остановилась на «да» или или «верно», если бы позволила себе поцеловаться с ними или отдалась им, они бы сказали, что она настоящее чудо, настоящая женщина, подразумевая, что их женщинам до нее далеко, и это было бы одновременно комплиментом ей и признанием, что у них есть женщина, которой никогда нет которая не появляется, о существовании которой ничего не известно до тех пор, пока они сами о ней не скажут. Но наступает момент, когда они они говорят, а там, глядишь, и скажут, что для них пришло время выбирать. И она знает. Поскольку они говорят, что она умная, что она тонкая натура, настоящее чудо, настоящая женщина, выбрать они должны ее. Но она знает также, что они выберут другую, а ей скажут, что никогда ее не забудут. Дескать, ничего не поделаешь, все хорошее рано или поздно кончается. Фактически это будет означать, что они не выбирают ее именно потому, что она умная, что она тонкая натура, настоящее чудо, настоящая женщина. Она знает всё. Быть может, потому, что иногда открывает глаза и смотрит на них, и вместо того, чтобы рассмеяться, говорит себе «Ладно, пусть». И уже не ограничивается привычными «да» или «хм» или «верно». Быть может, потому, что всегда это знала, с первого дня, когда приехала в Макаризе и разложила подстилку, чтобы загорать. Быть может, в Макаризе она приехала именно для того, Чтобы выслушивать мужчин, которые всю жизнь говорят примерно одно и то же, ничего умного от них не услышишь, и чтобы иной раз покидать пляж с кем-то из них, но потом говорить себе «хватит», поскольку все хорошее рано или поздно кончается. Быть может, она делает это, чтобы они оставили в покое других лежащих на подстилках в Маккаризе, и лежащих на подстилках во Фриджине, и лежащих на подстилках по всему побережью. а также тех, кто сегодня не приехали на море и не лежат на подстилках, тех, что сидят за столиками баров или гуляют по городу, или еще не выходили из дома. Она знает, что сколько бы этих женщин ни было, достаточно, чтобы о них пеклась она, и это одна она. Поэтому она следит за своими «да» или «хм» или «верно», Стараясь произносить их как можно мягче Чтобы подсевшие к ней мужчины не выглядели в собственных глазах посмешищем Понедельник Точнее, минута, когда кончается воскресенье А еще точнее, короткие, ускользающие секунды за обедом между первым и вторым Когда вокруг только и говорят, что воскресенье прошло Хотя впереди еще добрая половина дня То же самое говорят, не замечая, что повторяются, когда начинает темнеть Но это уже по привычке, потому что прошло воскресенье гораздо раньше Решительно все, кто беспокоится обо мне или занимается мной Взять тебе что-нибудь Голос рядом все равно чей, когда я с огорчением обнаруживаю, что ужин стоячий «Я идейный враг фуршетов». В особенности, когда оказываешься в помещении с прекрасно сервированными столами, садишься и подошедший официант говорит тебе, «Если господам угодно, они могут подойти к фуршетному столу». Это все равно, как если ты ждешь в аэропорту посадки на самолет и не знаешь, повезут ли тебя к нему на автобусе или можно будет пройти на борт через рукав, что предпочитают все без исключения пассажиры. Сегодня тебя ждет рукав. Ты вздыхаешь с облегчением, идешь по нему, тебе кажется странным, что он ведет тебя вниз, и неожиданно, оказавшись под открытым небом, ты видишь перед собой автобус. Если кто-то замечает мое огорчение и предлагает «я тебе что-нибудь принесу», я, сидя за столом или стоя в сторонке, Оживленно разговариваю с кем придется и жду. Я говорю, видел сегодня странный сон. Приходит моя мать, но это не она, а кассирша из ближайшего супермаркета. Но я чувствую, что это моя мать, понимаешь? И тот, кому я это рассказываю, согласно кивает, дескать, чего ж тут не понять. И так до самого конца, хотя это вовсе не конец, потому что, когда, казалось бы, самое интересное впереди, я объявляю, и в эту минуту я просыпаюсь. Тут я надолго замолкаю и все это время смотрю в глаза слушателю, потом спрашиваю, как думаешь, что означает этот сон? И слушатель почему-то считает своим долгом пуститься в бесконечные рассуждения, чтобы, перебрав все мыслимые и немыслимые толкования, предложить в итоге самое запутанное. Ответом ему может быть только мое скептическое, что ж, допустим. Непонятно почему, когда человек рвет, кто-то должен поддерживать ему голову, кладет руку ему на лоб и присутствует при малоприятном зрелище. Это стало настолько распространенным правилом, что когда тебя тошнит, ты инстинктивно оглядываешься нет ли кого рядом, и если есть, смотришь на него умоляющим взглядом, который означает «пожалуйста». держи мне голову. Со своей стороны, кто бы не оказался в этой ситуации рядом, он, увидев, что тебя тошнит, инстинктивно бросается к тебе со словами «Подожди, я подержу тебе голову». Я глубоко благодарен всем, кто держал и будет держать мне голову в подобных щекотливых обстоятельствах.